Глава 25. Почти как дома. Добив монстра, я по-прежнему остался на пятом уровне. Да, способа прокачки интеллекта я пока так и не нашел. Но что-то мне подсказывает, спешить с таким решением не стоит. А значит, и прокачиваться мне пока рано. Лучше еще немного покрутить эту мысль в голове. Может быть, и появится какая идея. Ладно, с экспериментами покончено. А значит, можно идти обратно. Ольга с Дашей наверняка меня заждались. С моими ингредиентами, конечно. Когда я вернулся, девушки уже насобирали приличную горку растений и недобро косились в мою сторону. «Какие же вы молодцы!» обезоруживающе произнес я, не забыв улыбнуться во весь рот. «Как приятно, что можно на вас рассчитывать!» Ехидная словечка, которое Ольга явно планировала произнести в мой адрес, застряла на полпути. «Все-таки наша железная бизнес-леди не только жестока, но и умна. Не могла же она в самом деле ругаться с тем, кто ее только что похвалил». А я, раз уж решил взять девушек в оборот, продемонстрировал, как планирую выстраивать наши отношения. Можно было бы, конечно, пойти путем силы, но зачем? Гораздо проще сымитировать внешнее благообразие, чем постоянно оглядываться в ожидании неминуемого срыва. И, кажется, меня поняли». «Я думаю, теперь мы с чистой совестью можем возвращаться на базу», — предложил я. «Вообще-то мы шли изначально за ягодами и грибами», — осторожно напомнила Даша. «Точно!» — совсем забыл. «Со всеми этими новостями, заговорами и странными находками у меня просто вылетело из головы то, что нашей целью было разнообразить сегодняшний ужин». А ведь действительно, как долго я уже не ел грибов. От мысли об аппетитных поджаренных лисичках и опятах у меня просто слюнки потекли. Неужели человек настолько может зависеть от кулинарных предпочтений? — Ты права, Даша, — кивнул я. — Хочется перед сном поесть чего-нибудь новенького. Астролиста девушки набрали столько, что он еле уместился в моем инвентаре. Пожалуй, надо будет озаботиться каким-нибудь тайником. В противном случае, мои эксперименты с растениями останутся красивой, но редко используемой прихотью. А на местный аналог алхимии у меня были большие планы». Вскоре мы наткнулись на настоящую грибную поляну. Вот только вместо знакомых еще с детства названий вроде «опенок» или «белый гриб» были совершенно непонятные «грозовики», «чуденята» и «оплюйки». Последнее название вызвало у лучницы приступ искреннего веселья. Ольга тоже похихикала, но сдержанно. Мне же оставалось только расстроенно вздыхать, так как кроме названий никакой информации о грибах не было, значит, для алхимических экспериментов они не подойдут. «Неужели каждый вид теперь пробовать надо будет?» — с сомнением проговорила Ольга. Я понимал ее опасения. Смерть от отравления в этом мире нам была не страшна, но все же отправиться на перерождение после дегустации грибков было удовольствием сомнительным. Подумав, я предложил девушкам собирать все, кроме чуденят. Если это не совпадение, то, судя по названию, они были галлюциногенными. Парочку я, конечно, припас... Из тех соображений, что потом можно будет проверить их действие на ком-нибудь. Была мысль отказаться от оплюек. Но проведя мозговой штурм, мы пришли к совместному решению, что называются они так исключительно из-за неприглядного внешнего вида. Не знаю, сколько мы пробыли на этой поляне, но к тому моменту, когда мы хорошенько очистили ее от грибов, Солнце потихоньку начало клониться к закату. Инвентарь каждого из нас был теперь под завязку забит грозовиками и оплюйками, а также травяками. Нашлись и такие грибы. Темно-зеленые с желтыми прожилками. Даша, забравшись в какой-то кустарник, наткнулась на фиолетовые ягоды и собрала пару пригоршней на пробу. С виду они были вполне съедобными, да и назывались утоликой, поэтому я решил уже быстро рискнуть, но... Меня опередила Ольга. Пробормотав что-то невнятное, она скривилась и засунула несколько ягодок себе в рот. Помедлила, проживала, затем натужно сглотнула, и лицо ее приняло озабоченное выражение. «На вкус как мятный напиток», — наконец сообщила она. Мы вздохнули с облегчением и выдвинулись в сторону базы. «Странно», — думал я, — «понятие алхимии и алхимических ингредиентов тут есть. Но у нашего богатого урожая кроме хитрых названий ничего не было. Тут, наверное, есть два варианта. Либо алхимию можно каким-то образом прокачать, чтобы видеть то, что мне сейчас недоступно. Либо все эти грибочки и ягодки на самом деле представляют собой только пищу. У самой базы нас встретил насупившийся мажор. Ничего не сказав, он подождал, пока мы пройдем мимо него, и пристроился в кельватер. — Как дела, Миша? — ненавязчиво поинтересовалась у него Даша, но парень ничего не ответил, только шумно прочистил горло. Вернулись! сделанной радостью воскликнул Петрович, вышедший из кузницы. И не с пустыми руками, кивнула Ольга. Сегодня на ужин у нас грибной суп и на десерт ягоды. Не надеюсь, уточнил Дима Кузнец, вышедший вслед за Петровичем. От этой ягоды живот крутит неделю. У Талика! гордо сообщила Даша, довольная, что именно она нашла эти ягоды. — А, вот эти хорошие, — одобрительно закивал Рыжий. — Только редкие, повезло вам, значит. — Вася, ты нам поможешь? — деловито спросила Ольга, направляясь в сторону кострища. — Честно говоря, готовить еду мне совершенно не хотелось. Ну уж очень я и по грибам. Да и одному находиться пока не хотелось. С девушками повеселее, — решил я. И ответил, — разумеется. Ольга тут же скомандовала мне набрать сухого валежника, а Дашу отправила за водой для супа. Так, периодически перебрасываясь ничего не значащими фразами, мы сложили костер, разожгли его и подвесили над огнем здоровенный котел. Ну, как скорее я подвесила, а девушки только руководили. Когда над базой пролетел тонкий аромат грибного супа, на мир уже опустились сумерки. Все собрались вокруг костра и молча сидели, глядя в огонь. Затем Ольга удовлетворенно кивнула, попробовав обжигающий бульон, и все по очереди потянулись к ней с глубокими мисками. Когда дело дошло до меня, и Ольга плеснула в мою плошку густого супа с плавающими в нем грибами, в душу закралась легкая грусть. Да, этот мир со всеми его странностями был почти идеальным местом, неким раем, где можно было умирать и воскресать заново. Но он не был домом. И эти неизвестные нашей науке грибы из параллельной вселенной ярко напомнили мне о том, что пришли мы сюда из другого места. Интересно, что там сейчас происходит? И... Стоит ли туда все же возвращаться? Кем я там был? Грузчиком. А кто я здесь? Единственный на весь мир маг и волшебник. Ну, не считая всяких жнецов с их учениками, эти ребята, мне кажется, дадут фору кому угодно. «Великолепно, Оленька!» проговорил Петрович, скребя ложкой по дну миски. И мне показалось, в голосе его было искреннее уважение. Мажор согласно кивнул, остальные загудели благодаря бизнес-леди на разные лады. «Наконец-то пожрал по-человечески!» — довольно протянул Семен Участковый. «Да», — мечтательно сказала Даша, глядя в вечернее небо, — «почти как дома». Мы еще немного посидели возле угасающего костра, а потом Петрович скомандовал «отбой», поставив в дежурство экс-участкового и мажора. «Васек!» — тихо сказал он мне и коротким кивком головы показал, что нужно отойти. «Вот черт! И что этот тип опять затевает?» В легком раздражении и одновременно все-таки мучимый любопытством я последовал за копейщиком. «Слушай!» — начал он, когда мы отошли на безопасное расстояние. — Я понимаю, у нас с тобой не заладилось. Петрович явно мялся, но не от смущения, а от того, что ему приходилось общаться с тем, кто был ему неприятен. Я это прекрасно видел. Мучительная борьба копейщика с самим собой прекрасно отображалась на его лице. — Бывает, — неопределенно ответил я. — Так вот... Петровичу явно стало легче. «Как ты понимаешь, мы не можем здесь сидеть бесконечно!» Я осторожно кивнул. Неужели Петрович решил поделиться со мной секретами? Сейчас он явно будет говорить о том, что отсюда нужно выбираться. Не просто же так он завел разговор про бесконечное сидение. Выходит, Ольга была права. «Когда мы все наберем по двадцатому уровню...» продолжал Копейщик. База перестанет быть безопасным местом. Нас мало, и поэтому нужно уходить. Не сразу, конечно же, тут же торопливо добавил он, хотя я и не возражал. У меня вопрос, Петрович, перебил я его. Почему ты со мной об этом говоришь? Мужик рассмеялся. Эх, Вася, кот, я тебя старше раза в два и умнее, хоть ты с этим и не согласен. Неужели ты думаешь, что я буду, как девочка, обижаться на своих идейных противников? Победитель тот, кто умеет договариваться. — Спасибо за совет, — поблагодарил я Петровича. Нет, на самом деле поблагодарил, без всякой иронии. Но к чему он ведет? — Точка выхода должна быть на севере, — вновь заговорил копейщик. — С чего ты взял? — удивился я. Вроде же раньше разговоры были только про дальний лес. Впрочем, чего это я? Судя по тому, что я слышал там просто несколько крупных поселений и пересечения торговых путей. А вот куда идти дальше, я даже голову себе не забивал, отложив на будущее. В отличие от Петровича, который начал собирать информацию заранее. Вот это уже вызывает уважение. «Туда добраться сложнее всего». Невозмутимо парировал человек, которого я еще недавно считал просто вздорным выскочкой. «Ты же не думаешь, что все это придумано только для того, чтобы мы позабавлялись, развивая способности, а потом с легкостью вышли отсюда?» Я промолчал в ответ. «Я говорил с торговцами, кот», — посерьезнил мужик. «Тот, кто силен, пробивается на север. Значит, я прав». «Может быть, так и есть», — подумал я. «Но если это единственный аргумент, то у позиции Петровича довольно шаткие основания. В любом случае, сейчас мне гораздо интереснее, к каким выводам он хочет меня подвести». «Разумно», — соврал я, и получил несколько десятков очков обмана. Он что, взял и поверил? Какое же эго должно быть у человека?» — И все-таки не стоит торопиться, здесь я с тобой соглашусь. С нашими уровнями соваться на север — чистой воды самоубийства. — Есть другой способ, — тихо проговорил Петрович. — Какой же? — уточнил я. — А вот мы и перебираемся к сути. — Нам нужна новая база и новые люди, — ответил он. — Вот оно. Пошли наполеоновские планы. Дворец повыше, рабов побольше. И все это под соусом «давайте все дружно работать для того, чтобы пробить себе дорогу к выходу». «И что ты предлагаешь?» — подыграл я ему. «Особо не лезть на рожон в течение месяца», — тут же ответил Петрович. «Никаких дальних походов, разборок со жнецами и всякого прочего». За это время мы наберем больше людей, не будем пропускать ни одного кровавого рассвета, а, может быть, сможем переманить кого-нибудь из других отрядов или захватить. Последние слова он произнес с нажимом. Что ты имеешь в виду? Осторожно, Вася, тут явно уже что-то серьезное. Мишка наш туповат. Петрович оглянулся по сторонам, будто опасаясь, что мажор стоит рядом и подслушивает. Но кое-какие вещи замечает. Недавно, во время очередного похода, он случайно увидел других людей. Слабеньких, третий уровень, четвертый. Они качались неподалеку от наших, но при этом их не видели. Во всяком случае, он так говорит. И похоже, что это был весь отряд, не больше шести человек. Я мысленно вздохнул. «Понимаю, когда трудно посчитать пару десятков человек. Ну, пять или шесть, неужели это так сложно?» «И ты предлагаешь их захватить?» — спросил я, заранее зная ответ. «Молодец, кот!» — Петрович хлопнул меня по руке. «Это риск, знаю, но чем дольше мы тут сидим, тем хуже. А тут такой шанс, отряд из хлюпиков. Кто будет сопротивляться, прикончим!» — Остальных помилуем с условием перехода к нам. — Не пойдет, Петрович, — покачал я головой. — У них ведь тоже есть база, и мы не сможем ее найти, как и они нашу. — Ты думаешь, я этого не учел? — оскорбился копейщик. — Мы не будем искать их базу. Они сами нас на нее выведут. Внезапно в голове у меня промелькнула догадка, и она мне совершенно не понравилась. «Захват пленника?» — я облизнул пересохшие губы. «Молодец!» — Петрович вновь хлопнул меня по руке. «Вот об этом я хочу попросить тебя». Так я и думал. Я стоял и смотрел на Петровича, не зная, что ответить. «Ты же участвовал в захвате вместе с лысом, напомнил тот. Возьми с собой любых членов отряда. Я прикажу, каждый пойдет, не сомневайся. Что же он хочет? Зачем так упорно хочет набрать новых людей? Что же ты задумал, Петрович? Я обещал не мешать тебе и сдержал слово. Ты обещал выполнять задание во благо отряда. Пришла твоя очередь. На этот раз это действительно был голос лидера, который требовал то, что ему причиталось. «Неожиданно!»